Глава первая. Граф Фламборук несколько раз нервно надавил на кнопку звонка. В комнату быстро вошел его слуга Сибла. «Почему, черт возьми, вы не приходите, когда я звоню?» выкрикнул граф. Сибла не ответил, ибо знал, что молчание будет сочтено лишь нахальством, а на речь посмотрит, как на неслыханную дерзость. Графу уминул уже пятый десяток. Он был лысоват и страдал несварением желудка. Его худое, бессмысленное лицо мало напоминал усмотревшие со стен изображения его прародителей. Георг Фелтон, граф Ланборук, состоял лишь в отдаленном родстве со знаменитым родом Фелтонов. По некоторому стечению обстоятельств он унаследовал титул и обремененное закладными поместья своего именитого дяди. Так, по крайней мере, считали настоящие фелтоны, находившиеся в еще меньшей родственной связи с умершим фелтоном. Граф Ламборук был акционером общества «Фелтон, Генрих и сомас, который занималась добычей руды в разных частях света. Единственным светлым пунктом в этом наследстве являлось то, что в его распоряжении перешли 2000 фунтов стерлингов для освобождения имения от закладных. Это был хитрый, неприятный человек. А со временем у наследования им графского титула он стал еще невыносимее. «Но, для чего я вас позвал?» — спросил Фламборук раздраженно. «Если бы вы вместо того, чтобы шататься, тотчас же пришли, то я бы этого не...» «Ах, я уже знаю! Скажите, мисс Бетси, что я хотел бы с ней поговорить!» Сибла не терпелось уйти. Граф Ланборук, пощипав свои усы и посмотрев на чистый лист бумаги, лежавший перед ним, взял перо и начал писать. «Потеряно или украдено дорогое ожерелье из 83 жемчужин. Нашедшему его или тому, кто сообщит необходимые сведения об этой вещи, будет выдано вознаграждение в 200 фунтов». Но граф Ланборук тут же вычеркнул слово «200» и написал «100» после некоторого раздумья, очевидно, оставшись недовольным и этой поправкой, вывел 50 вместо сто. Затем, недолго думая, перечеркнул и эту скромную сумму, заменив ее словами в соответствующем размере. Услышав звук отворяемой двери, он поднял голову. «Ах, Бетси, я как раз был занят составлением объявления», сказал он, улыбаясь. «Мисс Бетси, красивая двадцатидвухлетняя девушка». В ее лице соединились многие фамильные черты, которыми судьба не одарила ее отца. Хорошее сложение, прелестные тонкие черты лица, а также бронзовый оттенок волос передались ей от фелтонов. В то время как характерный подбородок, дерзко очерченный рот и синеву глаз она унаследовала от другой ветви – сеткслисов. Когда она говорила, то, по мнению критиков, ей не хватало той благозвучности – Которые так гордились Фелтоны. Семья кичилась тем, будто одарила страну многими прославленными ораторами. Но голос Бетси был сух и невыразителен. Лорд Фланборук всегда подчеркивал, что его дочь — практичная личность. — Но, дорогой папочка, не находишь ли ты, что несколько смешно давать объявления? спросила девушка. Она села по другую сторону большого письменного стола протянула руку к маленькой серебряной шкатулке и вытащила оттуда сигарету. — Почему смешно, милочка? — спросил граф Сипла. — Случалось, что благодаря газетному объявлению люди находили потерянные вещи. Я даже припоминаю, что когда я много лет назад работал в Сити, какой-то человек по имени Гольдберг... — Забудь на минуту об этом Сити! — ухмыльнулась Бетси, зажигая сигарету и подумай лучше о последствиях такого поступка. Во-первых, ожерелье еще было на мне, когда я у леди Махинстон танцевала с приличными и безупречными господами — сэром Ральфом Самсоном, сэром Георгом Феллербурном, лордом Феттингтоном, господином-майором Аткинсом и очаровательным сыном леди Махинстон. Никто из них, конечно, не украл ожерелье. Уходя и застегивая шубку, я заметила, что ожерелье все еще было на мне. И в автомобиле ощущала его, так как, выходя, задела рукой мои жемчужины. Не могу вспомнить, сняла ли я его, ибо чувствовала такую смертельную усталость, что даже не знаю, как добралась до постели. Воровка, без сомнения, Марта, так как она помогла мне раздеться. и с ней ясного, что она украла ожерелье. Граф Ланборук постукивал ручкой по своим губам. Эта привычка обычно приводила дочь в бешенство, но сегодня она не заметила этого. Бетси была озабочена своей потерей, ведь ожерелье оценивалось в три тысячи фунтов. Девушка принадлежала к той категории людей, которые смотрят на вещи с точки зрения их стоимости в золоте. Я, впрочем, сообщил о происшедшем в Скотланд-Ярд и попросил прислать сюда лучшего сыщика объявил граф серьезно. Где теперь Марта? — Заперта у себя в комнате. Я оставила фэллоу сторожить у ее двери, сказала девушка и быстро спросила. — Когда придет сыщик? Граф Ланборук взял со стола телеграфный бланк. — Посылаем сыщика Претерстона. — Громомолния! — воскликнул он. — Претерстон? — повторила она задумчиво. — Как все это странно! Граф посмотрел на дочь но она даже бровью не повела, а встретила его взгляд с полным спокойствием, только закрыла глаза, словно решая сложную задачу. А вспомнился ей роман пятилетней давности, в то время, когда она представляла себя не иначе, как фарфоровой статуэткой, созданной для того, чтобы с нее лишь смахивали пыль. Майкл Претерстон был партией для нее незавидной. Несмотря на то, что его двоюродный брат, постоянно хворающий, обладал титулом, который Майкл унаследует позже. Пока же он был чрезвычайно беден, ни во что не ставил богатство и имел особое мнение о церкви, этике и обществе вообще. Он произвел на графа фланборуга впечатление завзятого анархиста и человека, которого не хотел бы видеть никогда. Сватовство Майкла и Бетси было коротким. Девушка быстро попала под его влияние и также быстро дала свое согласие. Но когда на следующее утро разум победил чувства, она поняла, что любовь еще не все решает, и написала ему письмо на 14 страницах, в котором в категорической форме изложила условия, при которых возможен их брак. Эти условия требовали, чтобы он отказался от своих принципов и восстановил родовое имение – замок Претерстонов. Будущий владение леди Претерстон, урожденный Фелтон. Он ответил письмом на 32 страницах с резкими ответами и защитой своих принципов. Он всегда был человеком крайностей, говорил граф Фламборук, при этом многозначительно покачивая головой. Я полагал, что он уехал за границу. Это, наверное, не тот Претерстон, высказал свое мнение Бетси. И все же странно, не правда ли? «Ты сожалеешь об этом?» Засмеявшись, она положила сигарету в хрустальную пепельницу. «Но ведь он был совершенно невыносим!» Раздался тихий стук в дверь, и в комнату вошла миловидная девушка, секретарша мисс Бетси, в гладком черном платье. Красота ее принадлежала к другому типу очаровательных созданий, нежели у ее госпожи. На редкость прекрасное лицо таило скрытые страдания. Но о страдании... Она в действительности знала очень мало. Ее волосы отливали темно-коричневым цветом, а рука, прижимавшая к груди записную книжку, была тонкой и нежной. Ростом немного выше мисс Бетси, она не обладала такой горделивой осанкой и казалась ниже ее. — Папа, ты сказал, чтобы я сегодня утром представила тебе мисс Тенби? — произнесла Бетси, указывая на девушку. — Мне очень жаль. «Что у вас такие неприятности, граф?» Сказала она тихим голосом. «Очень неприятно сознавать, что в доме находится вор». Граф снисходительно улыбнулся. «Я убежден, что жемчужины найдутся!» Воскликнул он. «Пусть это не беспокоит вас. Надеюсь, вы хорошо чувствуете себя у нас?» «Прекрасно, граф!» Ответила она. «Хорошая девушка!» Одобрительно высказался он после того, как та, вежливо попрощавшись, вышла из комнаты. Она работает быстро, хорошо и основательно знает французский язык. Это прямо счастливая находка, — поддержала Бетси. О чем говорили мы, когда она вошла? Ах, да вспомнила. О Майкле Претерстоне. Я бы все-таки хотела знать. Дверь отворилась, и слуга доложил. Мистер Претерстон. Мистер Майкл Претерстон, дурак, — поправил его раздраженный молодой человек в дверях. Значит, это был все-таки Майкл. Немного постаревший, но и похорошевший. Немного более решительный, чем раньше. Но тот же бурный, легкомысленный Майкл. «Он совершенно испортил эффект моего появления, Бетси!» — воскликнул Претерстон, смеясь и большими шагами направляясь к ней. «Как жили все эти годы? Вы гораздо красивее, чем тогда». «Граф, вы прекрасно выглядите!» Я, между прочим, читал вашу речь в Верхней Палате относительно закона о передвижении пароходов. Блестящая речь! Вы сами ее составили?» Бетси, слегка засмеявшись, спасла положение, угрожавшее стать несколько томительным, ибо граф как раз раздумывал, что ему ответить. «Вы ничуть не изменились, Майкл», — сказала она откровенно. «Но что делаете вы в криминальной полиции?» «Поразительно!» процедил граф Фланборук и, забавляясь, прибавил. «Еще в качестве анархиста!» «Это длинная история», — ответил Майкл. «Я был назначен инспектором криминальной полиции после того, как мне удалось изловить банду разбойников. Вам должно быть известно, что она нападала на крестьян, чем переполошила весь континент. Конечно, стыдно быть сыщиком». Он засмеялся, но вдруг стал серьезен. «Да, но я приехал сюда работать». «Итак, в чем дело?» Когда Фланборук объяснил ему причины, заставившая отбить спешную телеграмму, разочарование пробежало по лицу Майкла. «Думаю, мы справимся с этим делом», сказал инспектор криминальной полиции. но посвятите меня, этой ваше горе. Что вы делали вечером, когда пропало ваше ожерелье?» Девушка рассказала ему все, не пропустив ни одной детали. «А потом, когда вы пришли в свою спальню?» спросил Майкл. Что сделали вы тогда? Во-первых, вы, конечно, сняли с себя шубу, не правда ли? Да, согласилась девушка. Были вы в хорошем или скверном настроении? Какое это имеет значение? Спросила она удивленно. Для терпеливого и планомерного работающего сыщика всякая мелочь имеет значение. Соответствующее настроение человека очень часто помогало нам найти нить к разгадке преступления и в гораздо большей степени, нежели многие улики. — Но, откровенно говоря, — сдалась она, — я была несколько огорчена и чувствовала смертельную усталость. — Вы сами сняли верхнюю одежду? Или это сделала ваша служанка? — Я сама сняла ее, — резко ответила она, — и повесила ее в шкаф. Задав еще несколько вопросов, Претерстон сказал. — А теперь покажите мне Марту. Но только хочу обратить ваше внимание. Если окажется, что эта женщина не причастна к воровству то она вправе подать на вас жалобу в суд». «Что вы этим хотите сказать?» грубо вставил Фламборук. «Ведь запереть любого заподозренного в моем доме — мое право». «Вы имеете столько же прав заточить кого бы то ни было в его комнате, — хладнокровно возразил сыщик, — как я поставить вас вверх ногами. Отведите меня, арестованный Его провели в комнату, где под замком и стражей находилась подозреваемая. Майкл увидел женщину средних лет. Часто всхлипывая и жалуясь, она уверяла присутствующих в своей невиновности. Сыщик пригласил всех в спальню девушки. — Полагаю, вы тщательно искали свое ожерелье? — спросил Майкл, обращаясь к Бетси. — Да, всюду, — ответила она решительно. — Ни один ящик, ни один угол не был пропущен. — Если бы ваше ожерелье разорвалось, то рассыпались бы все жемчужины. — Нет, это совершенно исключено, ибо каждая в отдельности имела специальный зажим. Папа подарил это ожерелье ко дню моего рождения и особенно позаботился об этом, когда его покупал. — Ручаюсь, — внезапно сказал Майкл, — что жемчужины еще в вашей комнате. Покажите мне платяной шкаф. Шкаф занимал целую стену в туалетной комнате Бетси. Вслипывающая Марта раскрыла его дверцы, чтобы сыщик мог обыскать содержимое. Кажется. «Это ваша вечерняя шуба? Вы осмотрели ее после того, как обнаружили пропажу?» «Шубу?» – удивленно спросила Бетси. «Нет, конечно. Причем тут моя шуба? Она без карманов?» «Но так как я кое-что понимаю в модных меховых пальто, – сказал Майкл, – то утверждаю, что оно может иметь большое отношение к потере. Три подобных случая, моя дорогая Бетси, насколько я знаю, уже имели место этой зимой». В двух случаях на помощь была вызвана полиция, а в третьем сама обладательница жемчужин обнаружила свою пропажу. При этом он осторожно взял из шкафа пальто, осмотрел его шелковую подкладку и увидел, что на одной из длинных плоских застежек висит ожерелье. Девушка вскрикнула от радости и еще не веря осторожно отцепила свое украшение. — Изумительно, не правда ли? — сухо сказал Майкл. Больше дюжины случаев пропажа связано с этими плоскими застежками. Стоит только небрежно сбросить с плеч пальто, как ожерелье остается висеть на нем, а пальто прячется в шкаф. И тогда перед нами открывается новая воровская загадка. — Не знаю, как выразить свою благодарность, — произнесла девушка. — Вы гений, Майкл! Майкл не ответил. Обращаясь к запуганной служанке, он дружески посмеиваясь сказал... Сожалею, что эта история доставила вам так много неприятностей, но когда человек теряет драгоценную вещь, то он одновременно теряет и умную голову. Я убежден, что госпожа этим тоже очень огорчена и надлежаще компенсирует доставленные вам неприятности. Бетси окинула сыщика гневным взглядом. — Я очень об этом сожалею, Марта, — сказала она холодно. — Ах, мисс, — возразила служанка. Я счастлива, что ожерелье нашлось. Я заболела, когда оно пропало. Вам предоставляется восьмидневный отпуск на выздоровление, важно сказал граф. Кроме того, дарю вам билет для поездки в Саутгемптон. Вы видите, Марта, сказал Майкл с невинным выражением лица, которым прикрывал иронию, так раздражавшую графа. Ваш хозяин пользуется случаем, дабы позаботиться о вашем благе, не считаясь с непредвиденными расходами. «А когда приедете в Саутгемптон, Марта, будьте осторожны и не потеряйте ваш обратный билет. Ну а в воскресенье, дорогая Марта, вы, надеюсь, с новым усердием помолитесь в церкви, дабы высокопоставленных господ на своих совещаниях в Верхнем парламенте осенило божеское вдохновение». «О да, господин, это я обязательно сделаю», — почти оглушенная его разговорчивостью ответила служанка. После этого Майкл оставил успокоившуюся женщину и вместе с рассерженным графом и раздраженной мисс Бетси вернулся в библиотеку. — Как вы можете пороть такую чушь, Майкл? — воскликнула девушка. — Ведь нехорошо с вашей стороны настраивать против меня служанку. — Очень бестактно, — прибавил граф. — Действительно, Претерстон, вы не должны забывать, что присланы сюда официально, а не как старый друг нашего дома. Если позволите сделать вам замечание, то я считаю, что вы превысили свои полномочия. — Старые друзья, — заметил Майкл, беря со стула пальто и шляпу, — существуют только для того, чтобы как можно быстрее их забыть. Я попытался лишь внушить вашей рабыне несколько основных положений морали, которые как вам, так и обществу могут пригодиться. — Расскажите это вашей бабушке, — съязвил Фламборук. — Я раскусил вашу проклятую иронию. «Дети и низшие классы никогда не замечают иронии», – самодовольно улыбаясь, объяснил Майкл. Он протянул руку, которую Фланбору к нехоти пожал. «Прежде чем удариться, сказал сыщик, – я, собственно говоря, должен составить протокол по делу. Есть ли у вас секретарь, которому можно продиктовать необходимое?» Сегодня последние островки прежнего влечения Бетси к этому молодому человеку были окончательно уничтожены и поэтому она хотела, возможно, скорее положить конец всей передряги. «Когда, Майкл, вы станете общаться с моей секретаршей, думаю, что придержите свой язык и не будете так бесцеремонны, как в присутствии служанки. Ваше безрассудство не знает границ». «О, мадемуазель Тенби, вы не встретите сочувствия», заметил граф. Эта девушка с...» «Я знаю, я уже знаю», перебил ее притворно-серьезно Майкл она очень важная кроме того отбивает сорок слов в минуту на пишущей машинке является примерной прихожанкой а в свободное время вышивает и аккомпанирует вам на рояле когда вам хочется петь должно быть очень интересно быть сыщиком с сарказмом заметила бетси между прочим мисс тенби чемпион мира среди стенографисток при этих словах майкл резко обернулся и посмотрел на бетси «Самая быстрая стенографистка в мире?» — повторил он голосом, без следа иронии. «Не поет ли она к тому же?» — Бетси удивленно. «Да, и даже очень хорошо». «Не предпочитает ли она итальянскую музыку?» — спросил он. Девушка рассмеялась. «Кто-то вам о ней уже все рассказал, и поэтому вы разыгрываете проницательного сыщика!» — воскликнула она раздраженно. Эта перепалка была прервана появлением секретарши. Увидя Майкла, она становилась точно пригвожденная. Бетти увидела, как девушка устремила на него в свой взгляд. — Вот тебе и раз, Кэти! — вырвалась у Майкла Претерстона. — О, бог! Кому могло прийти в голову, что мы встретимся здесь, под этим благосклонным покровительством? Секретарь Тенби молчала. — И кто на этот раз является дичью? — шутя полюбопытствовал Майкл. — Какое прекрасное побуждение привело вас в эту надежную гавань, и как поживает полковник, друг Грегори и все эти честные молодцы. Впрочем, полковник теперь, вероятно, опять отдыхает Кэти. Сколько он получил? Три года, кажется, не правда ли? Секретарь Тенби все еще молчала. — Что все это значит? — — спросил граф Фланборук, наконец-то очнувшись и вспомнив, что он хозяин дома. — Вы разве знакомы? — Знакома ли она мне? — возбужденно спросил Майкл. — Но ведь я принадлежу к ее самым горячим поклонникам. Не правда ли, Кэти? Мрачное лицо девушки просияло от нежной белозубой улыбки. Когда она заговорила, ее голос звучал умоляюще. — Это правда, господин Фланборук? — сказала она. Господин Претерстон знает меня и моего дядю, полковника Вестхангера. К сожалению, дядя был замешан в одной скандальной истории. Господин Претерстон также знает, что меня в детстве называли Кэти, но смею всех заверить, что я своей жизнью и своими делами пытаюсь предать забвению все, что могло бы оставить на мне клеймо порочного дяди. — Хм... — пробормотал граф Ламборук, ничего не понимая. Рассерженная Бетси кинула Майклу. — Вы, кажется, склонны думать, что оказываете неоценимую услугу бедной девушке обществу, унижая ее и отнимая у нее возможность вести честный образ жизни? — Да, это и есть моя цель. — Я же, напротив, полагаю, что ваша манера вести себя необычайно хамская, — гневно произнесла Бетси. Она была убеждена, что ее нападение умерит самомнение Претерстона, и очень разочаровалась, когда заметила, что ничего подобного не произошло. Майкл, все еще забавляясь, разглядывал секретаршу, подмигивая ей. — Кэти, — сказал он наконец, — вы ведь гений. Только подумать, что рука правосудия вас еще не настигла. — Верно. До сих пор, — сказала девушка, внезапно повысив голос. — Закон о предупреждении преступлений, — сквозь зубы процедил Майкл. Я мог бы вас арестовать из-за употребления фальшивых документов и потому, что вы очень подозрительная личность. Девушка вдруг преобразилась, откинула голову назад и вызывающе засмеялась. — Ах, Майкл! — воскликнула она извительно. — Это вы, хитрый мальчик! Но ее веселость длилась недолго, ибо в следующее мгновение она снова стала серьезной, глаза ее гневно сверкнули. В один прекрасный день Вы все-таки останетесь в дураках, — с горечью сказала она. Я видела, как погибали более смышленные и ловкие господа, чем вы, Майкл Претерстон. Вы и ваш закон о предупреждении преступлений. Этим вы не можете мне импонировать. Вы только тогда сможете применить закон, когда перехитрите меня. А этого вы никогда не добьетесь. Вы, вы! Но, Кэти, мы находимся в присутствии дамы. — зашептал Майкл. — Да, это будет самым благоразумным. Я упаковываю свои вещи, — прошептала она. Мое пребывание здесь обернулось скверным отдыхом. — Сердечно сожалею, — глубокомысленно сказал сыщик. — Могу себе представить, что после бесшабашных деяний в стране преступников вам здесь было смертельно скучно. Одно я все таки хотела бы знать. В раздумье сказала девушка и, направившись прямо к письменному столу, открыла серебряную шкатулку графа Фламборуга, ошеломленного неслыханной дерзостью, взяла сигарету. — Я всегда хотела знать, какой сорт сигарет предпочитает курить этот милый старый господин. Но почти тотчас же с презрением бросила ее на письменный стол. — Золотой аромат! — воскликнула Кэти. — Лучшие сигареты курите даже вы, мой мальчик, не правда ли? у него еще сто тысяч фунтов годового дохода. Нужно уважать традиции господствующего класса, спокойно сказал Майкл. Обернувшись и пожелав Бетти и ее отцу доброго здоровья, он взял прекрасную Тенби под руку и оба покинули комнату.